3. Да, но я отвлёкся. Начал рассказывать, как нашёл разбитый барометр среди хлама, опустился вспоминать грозу сорок шестого года. Ладно, возвращаюсь во взрослую жизнь. Барометр я уложил в портфель и привёз домой. Застелил стол белой скатеркой, уложил на неё пострадавший прибор, как больного в операционной. Приготовил тонкие отвёртки, пинцеты и клей. Для начала я склеил эмульсией ПВА треснувшую пополам фаянсовую шкалу термометра, заново укрепил её в прорези. Потом вынул из оправ ангироида осколки стекла, аккуратно насадил болтавшуюся стрелку на ось. Но это было лишь начало. Предстояло починить механизм. Тончайшая спиральная пружинка лопнула и отскочила от валика, соединённого рычажками с круглой ребристой коробочкой. Я с детства знал, что в коробочке заключено безвоздушное пространство, поэтому она так чутко реагирует на колебания воздушного давления. Кончик пружинки был надломлен, пришлось его ампутировать. Я опасался, что это повлияет на точность показаний барометра, но делать нечего. Затем очень долго я старался вставить укороченную пружинку хвостиком в прорезь на валике. Не получалось, не получалось, не получалось. Я повторял попытку за попыткой, не сломать бы только. Время шло, а удачи не было. Но странное дело, я не испытывал досады ни на себя, ни на барометр. Мне казалось, что я лечу пострадавшее живое существо, которое можно спасти только жалостью и терпением. Кроме того, мне всегда нравилось возиться с устройствами, в которых есть медные шестерёнки, рычажки, валики и пружинки. Даже простенькие механизмы от выброшенных часов-ходиков казались мне в детстве удивительными и таинственными. Заворожила зубчатая взаимосвязь одних шестерёнок с другими, а всех их вместе, со временем. Если бы собрать миллион таких латунных машинок вместе и запустить их одновременно, можно было бы, наверное, влиять на движение секунд и минут, замедляя или ускоряя обороты шестерёнок. Что уж говорить о внутренности будильника, который мама однажды отдала мне на растерзание. А лет 20 назад я даже починил корабельный хронометр, который мне подарили балтийские моряки. У меня о нём есть роман. Затаив дыхание, натягивал слетевшую с барабана цепочку, подкручивал на балансире цилиндрические грузики, регулируя точность хода. Но в это время я был уже взрослый и при всём уважении к точной механике не ощущал мистического замирания. А вот в детстве вспоминаю, как однажды меня, шестилетнего, позвал к себе старший приятель сосед Пашок Шаклин. Кроме него никого у них в комнате не было, но он всё же приложил палец к губам, от чего я тут же проникся ощущением тайны и приключения. У высокого комода стояли наготове два табурета. Вашек встал на один, а на другой велел встать мне. Перед моим носом оказался коричневый с бронзовыми накладками ящик граммофона. Граммофон мне был знаком давно. Я даже помню, как старший пашкин брат Володя вместе с моими братом и сестрой и с их гостями-приятелями однажды танцевали под этот граммофон, хотя уже тогда, в пору патефонов и трескучих самодельных радиол, Он считался старинной вещью. Да, я видел этот звуковой аппарат часто, но понятия не имел, что там внутри. Пашка, с важностью опытного мага, отвёл в сторону мятую трубу с теснёнными узорами, снял поднатужившись с осёи тяжёлый, покрытый пыльным зелёным сукном диск и наконец поднял верхнюю доску ящика, словно крышку квадратного сундучка. Смотри, Я так и смотрел, замирая от чудесности происходящего. Из ящика, будто из сундука с кладом, пахло пылью и медью. Мне открылось множество жёлтых и серебристых валиков, шестерёнок, рычажков, посреди которых царила свёрнутая в спираль стальная лента. Всё было непонятно, однако в этом хитром сочетании механических деталей я чувствовал таинственную закономерность. Пашка с прежним значительным видом вставил в боковое отверстие никелированную ручку, завертел. Часть валиков тоже завертелась, пружина проснулась, стала закручиваться плотнее, ощутимо напрягая металлическую силу. Пашка нажал какую-то планку, и сразу ожила вся внутренность граммофона. Завращались маховички, зашуршали зубчатые колёсики, с мягким журчанием завертелась блестящая вертикальная ось. на которую раньше был насажен диск. Здорово, да? шипнул Пашка, словно становясь теперь моим сообщником. Я часто закивал и обнаружил при этом, что у меня болтается, отвисшая от изумления челюсть. Захлопнул рот, но ни капли изумления не растерял. А ещё одним чувством была благодарность Пашке. Зачем он показал мне всё это? Решил похвастаться? Или бескорыстно захотел удивить и порадовать младшего соседа. Возможно и так, ведь у нас было нечто вроде дружбы, хотя Пашка чаще поддразнивал меня, чем удостаивал приятельского общения. А может, он сам лишь недавно открыл для себя устройство граммофонной внутренности и ему не терпелось поделиться. Впрочем, об этом я размышлял много позже. А в тот момент просто погружался в пахнувший медным окислом, сухими еловыми дощечками и старым лаком чудо. В том, что я вижу чудо, не было сомнения. Тогда мне ещё были неведомы простые тайны механической звукозаписи. Я считал, что песни и музыка рождаются внутри граммофонных и патефонных коробок, а пластинки лишь подсказывают механизмам, как оформлять эти звуки, какие именно слова и мелодии выпускать наружу из своих рупоров. Впрочем, и теперь мне порой кажется так же. Это когда я завожу старенький коричневый патефон и запускаю на нём довоенную Риориту, песни Вертинского. или тяжёлой, столетней давности пластинки с прижизненными записями Шаляпина. Записи это, конечно, важно, а всё-таки главное таинство музыки рождается там, внутри обтянутого потёртым коленкором чемоданчика. И никто не разуверит меня в этом детском убеждении. Ну ладно. Опять увело меня в сторону от сюжета. Пружинку я всё-таки вставлю Повернул стрелку на нужное деление, как раз передали по радио сводку погоды. Круглое стекло не нашлось, я заменил его тонким plexiglassом. Повесил барометр над стареньким маминым электрокамином, на котором в давнем дружном соседстве стоят дорогие мне с детства существа: зеркальце старшей сестры, мраморный кролик, суровый керамический красноармеец в будяновке. Именно существа, а не вещи, потому что они для меня как живые. Даже зеркальце. Теперь предстояло ждать несколько часов или даже дней, как сильно будет ошибаться починенный прибор. А он никак не стал ошибаться, несмотря на укороченную пружинку. Хвостатая черная стрелка и теперь точно указывает миллиметры ртутного столба, о которых сообщают в теленовостях синоптики. Честь и слава Альфреду Мейнерту с Кузнецкого моста. Неважно, мастеру или торговцу. Прибор почти столетней давности добросовестно фиксирует нынешнее давление атмосферы, и не его вина, что оно становится слабее. А барометр, купленный в советском универмаге, частенько врёт. Впрочем, не сильно, и я на него не в обиде. Это даже интересно сравнивать показания двух приборов начала и конца XX века. Вроде как ты дежурный метеоролог и сидишь в заснеженной метеостанции недалеко от полюса. под радужным северным сиянием. Это опять проснулось во мне воображение семилетнего Славки. Ну а раз уж оно проснулось, есть смысл припомнить, что же было дальше в тот день, отмеченной шаровой молнией. Главное, то, что во мне поселилось радостное чувство освобождения от страха. Я поверил словам отчима о теории вероятности и о том, что в будущем гроз можно не бояться. Ну, по крайней мере, в близком будущем, а нынешних разы тем более. Она ушла далеко. Солнце зажглось за окном на мокрых листьях черёмухи и на картофельной ботве. Я вышел на двор, забрался по приставной лестнице на покатую крышу. Солнце успело нагреть её, над гниловатым тёсом поднимался пар. Казалось, он даже щекочет ноги. Мокрые доски под босыми ступнями были ласково тёплыми. Пахло сырым деревом, влажными кирпичами печной трубы и бархатным мхом, чьи пушистые валики зеленели в желобках и щелях кровельного настила. А издалека все сильнее пахло промытой тополиной листвой. Я стал дышать глубоко и весело. Туча уже давно скатилась к самому краю неба, и там казалось жалко растрепанной и не страшной. Она открыла в синеве половинку бледной дневной луны. Станешь тут бледный при таком солнце. Вымытые крыши ослепительно блековали под лучами, а вдали горели золотом верхушки городского сквера. Гори, зонт, опять вспомнилось мне. Правда, настоящего горизонта, где небо сливается с краешком земли, с низкой крыши видно не было. Его заслоняли деревья и здания центральных улиц. хотя и невысокие, но всё же закрывающие дальнюю даль. Зато в нескольких кварталах от меня, высоко и с чудесной стройностью поднималась над крышами, ярко белела на солнце колокольня спасской церкви. Впрочем, тогда я не знал ещё этого названия Спасская. Это просто была для меня белая башня, знакомая с самого раннего детства, привычная и любимая. И мне было известно, что это храм, хотя и закрытый в давние времена. Я не был верующим мальчиком в тето октябрьских пионерские годы, но и совсем неверующим тоже не был. По крайней мере, с уважением и пониманием смотрел, как мама иногда вынимала из сундука маленькую икону с Богородицей и мальчиком и Иисусом, и перекрестившись несколько раз, аккуратно прятала её обратно. И сейчас я вдруг вспомнил слова соседок, что маму от молнии уберёг Господь. Благодарность за это спасение, за эту после грозовую солнечность, за окутавшую меня радостную безопасность, тепло поднялось у меня в груди, так, что даже защипало в глазах. Словно только что дочитал хорошую книжку, в которой наши победили всех врагов, и все, кто любил друг друга, встретились. и не расстанутся навеки. Я глубоко вдохнул тополинный воздух и неумело, но размашисто перекрестился на сияющую белую башню. И ничуть не боялся, что кто-то может в этот миг увидеть меня с улицы. Вернее, даже не думал про такое. Славка, ты чего там делаешь? раздалось со двора. Это появились внизу мои друзья-приятели Володька и Виталик. Смотрю на горизонт, Весело соврал я. Впрочем, было ощущение, что говорю правду. Ай дат маслу заводу. Там такая лужа разлилась, можно играть в морской бой, крикнул Виталик. А Володька добавил: "Целый океан!" Кто ж не хочет побывать в океане? Я почти кубарем скатился по лестнице, и мы побежали по мокрой траве. А за настоящим, далёким горизонтом я побывал тем же летом, но уже в августе. Незадолго до того, как стал второклассником,